Глава двадцать четвертая. Даже самая ядовитая змея проиграет достаточно большому рою муравьев. Адмирал Исароку Ямамото. Ударная полусотня. Все или ничего. Противников у адмирала Хорнблязера за ночь собралось не так уж и много: крейсер Перун, эскадрон кавалерийских эсминцев типа блисковица и да и все. Ни чудом переживший союзную торпедную атаку Кинугаса, ни кто-то еще, кто должен был вот-вот подойти в квадрат перехвата на расстоянии хотя бы дальнего артиллерийского выстрела, так и не успели это сделать. Зато имперец в полной мере пользовался своим преимуществом в длине артиллерийской руки и в е с е з а л п а Без работы эсминцев крейсер даже толком подойти к нему вряд ли бы смог, а так... Ухитрялся что-то отвечать при чудовищной разнице калибров и вроде бы даже пару раз куда-то попал. Дымы, конечно, защищали, но работали в обе стороны. Новомодные и жутко секретные радарные директоры артиллерийского огня, судя по всему, и в этот раз показали себя отменной дрянью. А вот имперец обходился вовсе без них. Даже после вечерней атаки у него все еще оставался последний гидроплан, и как раз он и стал козырем в рукаве командира суперлинкора в бою со вроде бы превосходящим численно противником. Цветные столбы разрывов главного калибра адмирала Хорнблязера то и дело вздымались совсем рядом с Перуном. Наглый крейсер мог противопоставить им только маневр. Вялый пожар на полубаке наглядно свидетельствовал: главному калибру суперлинкора уже один раз повезло достать Перуна. Не п р о й д и тяжелый снаряд от борта до борта на вылет, повреждения оказались бы куда серьезнее. т о ш н о т н о р о з о в ы е как п л о т ь демона с храмовых фресок, столбы цветного дыма разрывов вставали почти вплотную к бортам корабля. Имперский пилот давно забыл про любые шифры и т а р а т о р и л неумолкая, как спортивный комментатор на игре в питанк на Кубок Прованса. Всей разницы, что делал он это, подохлому радиоканалу ближней связи, под его непрерывным присмотром дымы эсминцев значительно потеряли в эффективности. Подвела его одноместная кабина. Имперец просто физически не мог одновременно контролировать море и небо вокруг себя, а вот у двухместного гидроплана армейской разведки Конфедерации таких проблем не было в принципе. Дави его, Тося, приказал а р ы с едва завидев цель в паре тысяч футов ниже с пролета на п и т и р о в а н и е Немедленно, пока он подставился. Мы вообще-то разведка, вздохнул а Антонина Мифуна, но послушно толкнула гидроплан вниз. возражать новой знакомой куда более высокородной, чем она сама, и уж совершенно точно куда более н а х а л ь н о й она попросту не могла. Считая это разведкой боем, откликнулась п ш и ш е ш е н к о и торопливо принялась за турельную спарку пулеметов, не прекращая докладывать по дальней связи. Контакт. Цель воздушная, одиночная, имперский гидроплан артиллерийской разведки. Курс. А, к о р в а, -а уйдет же. Пикирую. Мифуна п р и н и к л а к прицелу. Часто и как-то совершенно несерьезно з а т р е щ а л и носовые пулеметы. Армейский разведчик предназначался для полетов на большие расстояния, так что о пулеметной батарее казачка с весом з а л п а в фунтах свинца в секунду оставалось только мечтать. Подержи мне его! выкрикнула п ш е ш е ш е н к о и м и ф у н а послушно выровняла полет. Ненадолго, всего на какие-то секунды, но ее н а п а р н и ц е этого хватило. Она довернула пулеметы из двух стволов от всей души влепила добрых полбанки с каждого в уязвимое брюхо вражеского гидроплана. Пьер, д о л ш е педали! выкрикнула Рысь, когда из масла радиатора под брюхом имперца под ударом с д в о е н н о й плети трассеров полетели жирные черные к л о ч ь я Тоня издала какой-то странный звук, четко различимый даже через рев мотора на форсаже. Куда, куда ты его послала? Отдышавшись, переспросила она. Ну а хрен ли он? ш и ш и ш е н к о р а з ж а л а по одному п а л ь ц е на рукоятках пулеметов. Руки почему-то т р я с л о Ну так не по дальней же связи, уточнила Мифуна. Курва! Только в этот момент до Рыси дошло. Командир торжествующе объявила она: мы сбили корректировщика противника. На доске полетного контроля в командном отсеке ВАЗ с 61 Кайзербей расторопно поставили отметку боевой победы экипажа и время огневого контакта. Сбэксан, что со временем прибытия сил флота? н е ч л е н о р а з д е л ь н ы е хрюканье операторов почти бесполезного сейчас радара Такеда невозмутимо проигнорировал. Триумф демократии, Макгис и Маккин на 36 узлах хода выйдут на дистанцию уверенного огневого контакта через пятнадцать минут, откликнулся подчиненный. Айвинованович, у девочек подлётная десять. У них до бинго по горючке тридцать семь, пусть ждут, приказал Такеда. Имперец должен увязнуть в бою. К моменту прибытия всех трёх отрядов морской ударной полусотни изменилось не так уж и много. м а р ы с я п ш и ш и ш е н к о крайне эмоционально, но почти бесполезно выкрикивала поправки к накрытиям. Теперь, когда роли поменялись, огонь крейсера стал гораздо эффективнее. Будь на месте аристократки настоящий корректировщик огня, имперцу пришлось бы худо. Но рысь на корректировщика тянула крайне условно, даже свой бинокль она просто у подруги в гидроплане нашла. Строй казачков с розовой машиной во главе заложил плавный длинный овал вокруг имперца. На этот раз под крыльями несли смешанное вооружение. Торпедам после вечернего позора особого доверия не осталось. Такэда еще на утренний инструктаж п е р е д в ы л е т о м притащил фотографии разведчика Мифуна, влажные и еще пахнущие химией. Нужно отдать должное мастерству фотографа, водяной столб в кормовой оконечности адмирала Хорнблязера удался. Еще два подрыва на соседних кадрах выглядели не так впечатляюще, но в том, что это именно п о д р ы в ы не оставалось ни малейших сомнений. И на проклятого имперца на первый взгляд это попросту не оказало никакого воздействия. На второй уже после короткого предрассветного артиллерийского боя с Перуном тоже. Поэтому самолеты получили и торпеды, и тяжелые бомбы, и даже вот как их только оруженики й Белого флота вообще согласились выдать пузатые бочонки химических бомб. В любом случае до неминуемого контакта с конвоем попыток оставалось, как мрачно пошутил на предполетном инструктаже Такеда, всего две. Первая, она же последняя. Нравится вам это или нет, вторая попытка случится уже чуть ли не в строю конвоя. Всего что от него осталось. Если эта тварь сожжет второй танкер с нашей горючкой, мы просто не сможем летать. И есть другая проблема. Такэда решительным жестом отчеркнул часть карты. Предельная дальность имперской тяжелой авиации, ракетный удар по надстройкам, пушечная штурмовка из всех стволов, любой т о р г а ш превращается в костер. воевать одновременно с имперским суперлинкором и морской авиацией мы попросту не сможем, девчонки, еще пара вылета в п о л н ы м составом и, возможно, будет вывешивать сушиться на веревочку как белье. Они полным? Мрачно поинтересовалась Газель Стилман. А идти равным количеством машин на перехват кайсаров или после того ввязываться с ними в дуэли при численно меньшем составе я категорически запрещаю, отрезал Такэда. И вы, патент-лейтенант, отлично знаете почему, на собственном опыте. п о р я д а м пронёсся тихий ропот, но вслух озвучить возражение никто так и не рискнул. Имперец держит курс на перехват. Так это указал на почти идеальную прямую на карте. Тридцать пять узлов хода, еще несколько часов, и он сможет выбирать себе любые беззащитные цели, какие только захочет. Имперские подводники резали конвой всю ночь. фон х а р т м а н лично обратился к ним с угрозой всех перетопить. И что хуже всего, обещание свое исполнил. Я очень удивлюсь, если на его лодке осталась хоть одна торпеда. Сейчас только от вас зависит, чем это все закончится. Постарайтесь не подвести меня. И фамилии своих родителей. Вольно и удачи в небе. К моменту прибытия в район цели Газель Стилман всерьез задумалась, что предпочла бы любой удачи запас терпения, и чем больше тот оказался бы, тем лучше. Минуты едва ползли, секунды утекали тошнотворно медленно и полное на то впечатление лишь когда Газель не смотрела на часы. Затем к месту боя подошел м а к к е й н и все окончательно отправилось к о т у ц а р я морского под хвост. Нельзя сказать, чем именно думал командир Маккейна и думал ли он что-то вообще. Но к противнику он вышел почти с юга на чистой воде и в полном одиночестве. После замены турбин его ходовая давала тридцать семь узлов хода, и не в меру дерзкий крейсер заметно вырвался из строя несколько более медлительных боевых товарищей. Адмирал Хорнблязер на первый взгляд даже курс не поменял. Он просто медленно и плавно, очень медленно и очень плавно. довернул чуть восточнее и в два приема накрыл Маккин носовыми орудиями, после чего почти сразу поразил кормовыми. Удар был страшен. Газель Стилман в ужасе смотрела, как в море улетает кувыркаясь носовая башня, из пустого барбета хлещет высокий стол б о г н я и дыма, а к р е й с е р на глазах деформируясь зарывается теперь уже бесформенным носом в море. Командир, ее транс нарушила с о б у р а в а с о к о е н к о Мы его ослепим, бейте торпедами, он не увернется. Что? Не поняла Газель Стилман. Наша вечерняя атака терпеливо пояснила ей Сабурова с о к а е н к о Она удалась, мы ему рули выбили, он до сих пор идет только на работе винтами. Видела, как он сейчас поворачивал. Мог бы круче на борт положить, а не башнями крутить. Если бы кавалеристы это вовремя поняли, они бы уже третью смену торпед в аппаратах ему в борт доколачивали, а не артиллерийские салочки играли. А если нет, возразила Газель. А вот если нет, первыми все равно идем мы, химики, о т к л и к н у л а с ь Сабурова с о к а е н к о Пол минуты облако с воздушным подрывом точно продержится, если сумеем на палубу уложить, то и дольше. Решайся, командир. Розовый лидер всем бортам. После короткой, очень короткой паузы объявила Газель Стилман. Комбинированная атака. Химики, торпеды и пикировщики. Готовность. Есть готовность. Имперцы внизу снова окатили брызги от близких накрытий. Перун все так же упорно давал почти точные залпы без единого поражения цели. о т р я д вроде бы и не громко объявила Сабурова с о к а е н к о курс встречный, поехали. Химические бомбы предназначались в основном для работы по охране аэродромов. Ядренная смесь из белого фосфора, загустителя, металлической пудры и только военные химики знают чего еще прекрасно выжигала имперских зенитчиков даже в окопах. Тех, кто мог забиться в щель, по щелям же и душило. В остальной громаде суперлинкора, где открытых боевых постов не было в принципе, ее эффективность оставляла желать лучшего, с одним единственным исключением: имперский флот слишком полагался на оптические директоры артиллерийского огня. Причудливые белые хризантемы, каждая с хорошей дом-размером, вспухли на месте каждого пузатого бочонка химической бомбы. И обманчиво медленно сели на палубу суперлинкора. На какое-то время над водой повисло молочно-белое плотное облако, из которого выдавались только нос и верхушки мачт имперца. Один из бочонков с ударным подрывом размазался точно между первыми двумя башнями, и теперь плотный столб непроглядного белого дыма хлестал по передней надстройке и средней части корпуса цели. Из облака ударили струи трассеров, но в разнобой. Да и повторить свой маневр с креном имперец не мог при всем желании. Разве что затопить отсеки по угрожаемому борту, но при их размере времени на это требовалось столько, что торпедоносцы розового лидера успевали в любом случае раньше. Попадание! Голосом спортивного комментатора выкрикнула рысь в кабине гидроплана высоко над целью. Попадание! Достали его пять торпед в один борт! Из неуклонно рассеивающегося дымного облака медленно, с хорошо заметным креном, показались обводы суперлинкора. Чёрный лидер, атакую! Юнона Таяма отправила самолёт в пике. Сквозь облако дыма оказалось не так-то легко целиться, но одна бомба всё же нашарила свою цель. У кормы имперца полыхнула вспышка разрыва. Убавили моему прыти, довольным тоном сказала Газель Стилман. Раза в два скорость упала. Армейцы идут в торпедную атаку, командир, предупредила м а р ы с я п ш и ш и е н к о Теперь, когда суперлинкор потерял ход и наполовину ослеп, маневр кавалерийских эсминцев больше не выглядел самоубийством. Неуверенные залпы по одной башне за раз еще успели поднять брызги на пути окутанных дымом завесы эсминцев, но затем каждый из них по очереди заложил крутой поворот и канул обратно в дым, уже без торпед в аппаратах. Смотрите, выкрикнул кто-то. На корме суперлинкора, там, куда Таяма положила свою бомбу, поднялся исполинский столб пламени. Корму чуть дальше первой тяжелой башни попросту о т о р в а л о корабль осел и тяжело завалился назад. Следы торпед, идеальный веер, один за другим проходили все ближе и ближе к стремительно уходящему в зенит носу и все так же один за другим проскальзывали в ничем более не занятой пустоте ниже воздетого к небесам алого киля. Адмирал Хорнблязер, все, что от него осталось, так и ушел на дно под тридцать градусов горизонту без единого торпедного попадания и без единого заметного выжившего на грязной морской глади в пятнах мазута и лужицах дымящейся огненной смеси. Далеко внизу, зарывшись носом в океан, покачивался на волнах б е з с х о д а й и вроде бы даже совершенно раздумал тонуть искалеченый Маккин. Самолеты один за другим в плавном вираже набирали высоту, виток за витком. Командир, Церес Формайл отключила связь, чтобы ее слышала только напарница, и не смело обратилась к Газели. Направленная моргалка с близковицы только нам. МГ ГС двести двадцать пять и на повтор. Газель Стилман издала звук провалившегося в щель между стеной и диваном котенка. Но все же нашла в себе достаточно сил, чтобы качнуть в ответ крыльями. Моргалка погасла. Командир, цересформайл почувствовал, а что пилоту не так-то легко удерживать самолет на курсе. Что-то случилось? Я выдавила газель. Я тебе потом расскажу, наверное. Вот помирать лягу от старости и сразу же расскажу.